Как бегать зимой? Часто подписчики у меня спрашивают, «Ты бегаешь зимой?» Я всегда в таких случаях шучу и отвечаю, «Нет, вы что, холодно ведь, нафиг надо!» Конечно, зимой я бегаю. Я бегал и в минус 20, надев на лицо беговой баф, оставив только покрытые инеем глаза. Да, приходилось постоянно поворачивать этот баф, потому что на нем образовалась корочка льда. Есть, конечно, некоторые правила для бега зимой, которые нарушать нельзя. Не бегайте быстро. На улице скользко, и можно получить травму на ровном месте. Во время быстрого бега сильное и глубокое дыхание спровоцирует в лучшем случае простуду, в худшем — гайморит, ангину или пневмонию. Поэтому зимой только медленный бег. Одевайтесь как капуста. Чем больше слоев одежды, тем лучше. Во время бега зимой у вас будет интенсивное потоотделение. Когда на вас, предположим, теплая кофта и жилетка, то это огромный риск замерзнуть и заболеть. Кофта быстро намокнет, покроется ледяной коркой и будет сильно охлаждать тело. Поэтому лучше использовать многослойность. Например, синтетическая футболка, легкое термобелье, синтетическая кофта от спортивного костюма и жилетка, ветрозащитная куртка. Очень важно иметь для таких пробежек спортивные беговые утепленные ветрозащитные тайцы, которые можно надеть сверху на термобелье. Кроссовки лучше выбирать из трейловых, внедорожников, если на улице гололед, то зимние шипованные. Также всегда желательно носить на шее баф, всегда иметь с собой перчатки и непродуваемую шапку. Не используйте для бега одежду из хлопка, так как хлопок не выводит влагу, а наоборот накапливает. Выбирайте правильный маршрут. Самая большая проблема для бега зимой — это снег. Поэтому лучше всего бегать прямо по городу, в тех местах, где чистят дорожки от снега и посыпают солью и песком. Самый лучший вариант для бега зимой — спортивный легкоатлетический манеж. Как вариант, беговая дорожка у вас дома или в фитнес-центре.